Глава ш е с т а Попробуйте радикальное принятие. Повышение вашей способности противостоять стрессу начинается с изменения отношения к нему. Вам потребуется новый способ взглянуть на свою жизнь, так называемое радикальное принятие. Зачастую, когда человек испытывает боль, его или ее первая реакция, злость или раздражение или попытка обвинить кого-то, из-за кого вероятно возникла эта боль. Но, к сожалению, независимо от того, кого вы в ней обвините, ваша боль всё равно существует, и вы всё равно от неё страдаете. На самом деле, в отдельных случаях, чем злее вы становитесь, тем больше боли ощутите. Злость или раздражение из-за какой-то ситуации также не даёт вам увидеть то, что происходит на самом деле. Вам знакомо выражение «быть ослеплённым гневом». Это часто происходит с людьми, которых накрывает непреодолимыми эмоциями. Постоянно критиковать себя и окружающих или проявлять излишнюю субъективность в некоторой ситуации — это всё равно, что носить тёмные очки в помещении. Делая это, вы упускаете детали — и не видите всё таким, какое оно на самом деле. Злясь и думая, что этой ситуации вообще не должно было быть, вы упускаете из виду, что она произошла на самом деле и что вам надо с ней справиться. Излишне критикуя ситуацию, вы не даёте себе сделать шаги к тому, чтобы изменить её. Вы не можете изменить прошлое, А если вы потратите всё своё время на то, чтобы бороться с прошлым, наивно полагая, что ваша злость изменит исход события, которое уже произошло, вы окажетесь парализованными и беспомощными, и ничего не изменится к лучшему. Так что же ещё можно сделать? Есть и другой выход, если следовать радикальному принятию, признать ваше текущее положение, каким бы оно ни было, не осуждая события и не критикуя себя. Попытайтесь признать, что вы оказались в вашем текущем положении в результате долгой цепочки событий, которые начались далеко в прошлом. Например, давным-давно вы или кто-то еще думали, что вам нужна помощь с испытываемой вами эмоциональной болью. Так, несколькими днями позже, Вы зашли в онлайн-магазин и купили эту книгу. А затем, уже сегодня, вы подумали о том, что пора послушать эту главу. Включили плеер и начали слушать. Вот вы и дочитали до этих слов. А затем, уже сегодня, вы подумали о том, что пора прослушать эту главу. Сели, включили книгу и начали слушать. Вот вы и дошли до этих слов. Отрицание этой цепочки событий не изменит того, что уже произошло. Попытки бороться с этим или утверждать, что это не должно было случиться, приведут лишь к приумножению страданий. Радикально принять означает взглянуть на себя и на ситуацию и увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Учитывайте, что радикальное принятие не означает, что вы должны одобрять или соглашаться с плохим поведением окружающих. Оно означает, что вы должны перестать пытаться изменить происходящее, впадая в ярость и обвиняя саму ситуацию. Например, если вы находитесь в насильственных отношениях и вам нужно из них выбраться, уходите. Не тратьте свое время, не продолжайте страдать, обвиняя себя или другого человека. Это вам не поможет. Переместите своё внимание на то, что вы можете сделать прямо сейчас. Это позволит вам думать яснее и определить то, как лучше всего справиться со своими страданиями. Утверждение радикального принятия. Чтобы помочь вам использовать радикальное принятие, нередко стоит использовать основные утверждения, напоминающие об этой технике. Далее приведено несколько примеров. Определите, какие из этих утверждений вы готовы использовать для того, чтобы напомнить себе о необходимости принять настоящий момент и создавшую его цепочку событий. В следующем упражнении вы начнете использовать выбранные утверждения. я в с ё так, как должно быть». «Все произошедшее привело к тому, что есть». «Я не могу изменить то, что уже случилось». Бесполезно бороться с прошлым. Борьба с прошлым лишь затмевает настоящее. Я контролирую только настоящий момент. Бороться с тем, что уже произошло, пустая трата времени. Настоящий момент идеален, даже если мне не нравятся п р о и с х о д я щ е е Настоящий момент такой, каким должен быть, учитывая все, что произошло до него. Настоящий момент — Это результат миллиона других решений. Радикальное принятие означает, что вы принимаете что-то полностью, не осуждая. Например, радикальное принятие текущего момента означает, что вы с ним не боретесь, не злитесь на него, не пытаетесь превратить его во что-то, чем он не является. Чтобы радикально принять текущий момент, вы должны признать, что он стал таким, какой он есть, В результате долгой цепочки событий и решений, принятых вами и другими людьми в прошлом. Настоящий момент никогда не возникает спонтанно. Его вызывают события, которые уже произошли. Вообразите, что все моменты в вашей жизни соединены, как цепочка костей домино, которые связаны друг с другом. Но помните, радикальное принятие не означает, что вы должны сдаться, и принимать всё плохое, что происходит с вами. Некоторые ситуации в жизни несправедливы, как, например, когда кто-то нападает на вас или применяет к вам насилие. Но в других жизненных ситуациях вы разделяете как минимум часть ответственности. Существует баланс между тем, что создали вы, и тем, что создали остальные. Однако многим людям... Борющимся с непреодолимыми эмоциями, зачастую кажется, что жизнь с ними просто происходит, и они не признают собственной роли в создании ситуации. В результате их первая реакция — разозлиться. И действительно, одна клиентка сказала нам, что злость была её эмоцией по умолчанию, что означало, что она злилась, когда просто была сама собой. Её чрезмерная агрессивность привела к тому, что она занималась саморазрушением, много выпивала, резала себя, постоянно себя принижала, а также делала больно небезразличным ей людям, постоянно с ними ругаясь. Напротив, радикальное принятие текущего момента открывает для вас возможность признать ту роль, которую вы сыграли в создании текущей ситуации. И в итоге... Оно также создаёт для вас возможность отреагировать на эту ситуацию иным путём, менее болезненным для вас и остальных людей. Во многом радикальное принятие похоже на молитву о смирении, в которой говорится «Дай мне смирение, чтобы принять то, что я не могу изменить, храбрость, чтобы изменить то, что я изменить смогу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Для практики радикального принятия во время конфликтной ситуации важно сделать паузу и задать себе несколько основополагающих вопросов. Вы также можете практиковаться, когда вы не находитесь в болезненной ситуации. Давайте попробуем сделать это сейчас. Подумайте о недавней ситуации, в которой вы чувствовали себя подавленно. Затем ответьте на эти вопросы которые помогут вам по-новому радикально принять ситуацию. Можете скачать рабочий лист для этого упражнения по ссылке www.newhabbinger.com 47674 Вопрос первый. Что произошло в данной стрессовой ситуации? Второй. Какие прошлые события привели к данной ситуации? Третий. какова была моя роль в создании данной ситуации четвертый каковы были роли других людей в создании данной ситуации? П над чем в данной ситуации у меня есть контроль? Шой над чем в данной ситуации у меня нет контроля? седьм какова была моя реакция на данную ситуацию? в о с ь м Как моя реакция повлияла на мои собственные мысли и ощущения? д е в Как моя реакция повлияла на мысли и ощущения других людей? д е с я т Как не стоило изменить мою реакцию на данную ситуацию, чтобы она не привела к такому количеству страданий для меня и остальных? о д и н н а ц а т ы й «Могла ли данная ситуация пройти иначе, если бы мне удалось ее радикально принять?» Очень важно помнить, что радикальное принятие также означает принятие себя. В данном случае радикальное принятие означает принять себя полностью, не осуждая себя и не критикуя. Или, другими словами, радикально принять себя — это полюбить себя как есть. Со всеми достоинствами и недостатками. Найти достоинство в себе может быть непросто, особенно если вы сражаетесь с непреодолимыми эмоциями. Многие люди с этой проблемой часто считают себя дефективными, плохими, недостойными любви. В итоге они не замечают своих положительных качеств и добавляют боли в свою жизнь. Вот почему чрезвычайно важно радикально принять себя. Для изучения. Используйте утверждения, которые вы выучили в этой главе, чтобы практиковать радикальное принятие ситуации без осуждения и критики. Вот как это можно практиковать. Прочитайте противоречивую историю в газете, не осуждая происходящее. В следующий раз, когда попадете в пробку, ждите, не критикуя себя и окружающих. Смотрите мировые новости по телевизору, не критикуя происходящее. Слушайте новости или политические комментарии по радио, не осуждая. Запишите свой опыт в дневник. Можете ли вы придумать другие способы практиковать этот метод, чтобы отпустить проблемы и позволить миру быть таким, какой он есть?